более того, над англичанами уже нависла прямая угроза потерять свой главный козырь, которым Британия веками била карты всех своих врагов — господство на море. Сталин поинтересовался у специалистов, действительно ли Бисмарк и Тирпиц войдут в строй в январе. Советская разведка еще в сентябре сумела сфотографировать Бисмарк. когда тот шел по Эльбе, направляясь с завода в Гамбурге в Гданиск, где сейчас оба корабля проходят цикл интенсивной боевой подготовки. Что представляет собой корабли, знали давно, поскольку немцы передали в порядке погашения задолженности за советские поставки технический проект линкор. Но чертежи — это одно, а живая фотография — это совсем другое. От стремительного низкого приземистого силуэта Бисмарк дохнула такой мощью, что Сталин снова пожалел о своем решении заморозить строительство четвертого линкора типа Советский Союз. Утешало только то, что на Бисмарке было установлено 8 380 Одно-миллиметровых орудий, а на Советском Союзе предполагается установить 9 шести миллиметровых Правда, орудий этих пока нет, но пусть никто не сомневается, что они будут. Специалисты высказали сомнение, что Бисмарка, уж тем более Тирпиц, будут готовы в январе. Советский агент, внедренный в бригаду польских рабочих, используемых на всех грязных и тяжелых работах по достройке линкора, докладывает, что о готовности Бисмарка к выходу в море нечего думать раньше середины апреля. Но факт остается фактом. Англичане явно проиграли этот этап военно-морской гонки. Их последние линкоры типа Кинг Джордж V оказались явно слабее немецких. Правда, англичане заложили их пять штук. Но пока готовым можно считать только головной корабль, церемония ввода в строй которого намечена на 11 декабря. Второй корабль этого типа «Принц Wales вряд ли будет готов к боевым действиям ранее апреля. Поэтому, без сомнений к весне и лету 1941 года, когда немцы наметили высадку на Британские острова, Обстановка на море резко изменится в пользу Германии, дав немцам возможность перебросить десант через узкую полоску английского канала. Что же касается Америки, то трудно ожидать, что она в данных условиях сможет оказать существенную помощь Великобритании. Америка может вступить в войну, только если на нее кто-нибудь нападет. Но трудно представить, Что кому-нибудь придет в голову подобная глупость, ибо вступление Америки в войну сразу приведет к столь резкому изменению баланса сил, что поражение Германии станет просто вопросом времени. Сталина интересует вопрос, а сможет ли Америка вести войну на два фронта? Скажем, если ей навяжут войну на Тихом океане, сможет ли она воевать и в Атлантике? Однозначно нет, отвечает аналитики. В настоящее время Америка не готова вести войну даже на каком-нибудь одном направлении. У нее фактически нет сухопутной армии, а закон о воинской повинности принят совсем недавно, так что судить о каких-то результатах еще рано. Понадобится не менее двух лет, чтобы Америка могла как-то повлиять на события в Европе. Но даже и тогда трудно предположить, что американцам удастся добиться крупных успехов. Народ Соединенных Штатов Америки, товарищ Сталин, очень разложен, можно сказать, распущен демократии и высоким уровнем жизни. Такой народ не может воевать в длительной войне на чужой территории. Примеры можно взять даже из истории нашей гражданской войны, когда именно из-за американских солдат рухнули все планы белых на севере и Дальнем Востоке. Американцам тогда захотелось домой, и они увлекли за собой всех, включая белогвардейцев.